из святы в бестелесном обличии. Платон поцеловал билет и положил его обратно во внутренний карман, вернувшись к будничным делам. Он взял со стола новый выпуск журнала "Квартальный отчёт" издательства Valentines Media Corporation. С обложки на него смотрела Тереза. Строгое чёрное платье, минимум косметики, дымчатые очки и порчёвое челма.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 А хотите, я специально для вас сделаю турбо-хроноциклический генеромоксилятор? Только для этого мне понадобится велосипед». Мимо как раз проезжал велосипедист. Профессор-разбойник уже кинулся на парня, но водитель Джордж удержал его, схватив за шиворот. Тереза смехнула, что такой энергичный, привлекающий к себе внимание, высокообразованный велосипед.